«Думаешь, вообще-то на них можно подействовать? Может, задумаются?» «Зачем да думать?» — недумевал Тензор. «Не верю я мне на грош. Отдадут и вас, и нас, и руки умоют. Не будут связываться. Такой им хрен в русские дела влезать. Своих достаточно. А мы бы сейчас потихоньку отсюда, лесом, в Германию, милое дело». — Э-э-да, да. лесом, — съязвил Власов. — Они тебя, может быть, как раз в лесу-то и ждут. Эту мою охрану не выставили. А наутро обнаружат в лесу несколько хладных трупов. Выяснится, что прикончили, слава богу, и Власова, и тебя, чешские партизаны. Прекрасно! Решилась проблема сама собой. Не выливать, не укрывать никого не надо. — Иди спать, дурья голова. Поговорим завтра с американским начальством, тогда и решать будем. Вилла быстро погрузилась в сон. За окнами шумел сад, похоже, надвигалась гроза. На горизонте временами полыхали з а р н и ц ы А может, и не гроза, — подумал, ложась на постель Власов. Может, это Конев там с Шернером в последней схватке сцепился. Но до нас ему еще топать и топать. Потом, как-никак, мы уже на американской стороне. Попробуй, достань. С этой успокаивающей мыслью он заснул, как провалился в бездну. Сказывалось колоссальное напряжение последних дней. Власов проснулся от громкого удара грома. Окно в спальне распахнулось. Из сада задувал сырой холодный ветер. Власов встал и закрыл окно, пощупал нагрудный карман кителя. Недоданные при расставании с Хайде 30 тысяч марок лежали на месте. «Итак, все забрала», — подумал он. «Все, что с 1942 года в МИДе получил. Еще у д и в л я л о с ь что мало. Женщине всегда не хватает денег». д о х н у л он и, настроившись на философский лад, принялся глядеть в темное окно, за которым загадочно шевелились ветки деревьев. Сон, однако, вновь сморил его. Он увидел себя в большой пустой комнате, но была она не совсем пустая, в углу что-то загадочно шевелилось. Приглядевшись повнимательнее, Власов понял, что это что-то было большой и толстой змеей. Удавом или питоном. Впрочем, это была необычная змея. На морде у нее были черные усы, не густые, не редкие, так себе. И брови были тоже над маленькими пронзительными и злыми глазами. Временами змея выпускала длинный раздвоенный язык и тянулась им к Власову, чтобы общупать его. Один вид этого языка вызывал мурашки на спине и чувство резкого омерзения. Но в то же время было очевидно, что змея твердо собралась его в л а с о в о съесть и как бы полагает это своим непререкаемым правом. А он понимает неизбежность быть съеденным и бессмысленность сопротивления. Впрочем, почему бессмыслен? В комнате-то он не один. Нет. За ним Малышкин. Желенков, и б у н и ч е н к о и еще куча н а р о д у Откуда только набежали, зачем бежали. Неужели собрались полюбоваться, как его глотать будут? Так ведь не обязательно с него начнут. Змея-то и кем другим насытиться может? Не все ли ей, г а д и не равно? Тут главное из этой комнаты высказать. Кто в ней останется, того съедят, это точно. Но он-то не дурак. Власов начал лихорадочно стучать ладонями рук по стенкам комнаты в надежде нащупать выход. Другие тоже засуетились и застучали. Стены были твердые, гладкие, ладони бессильно чмокали о холодную поверхность, а в душе разливался липкий удушливый страх. Змея же, п о н и м а ю щ е следила за беспорядочными движениями. Казалось, что она улыбается, и взгляд ее глазенок — бодреет и наполняется з м и н о й нежно. Прошу построиться, товарищ офицер. Внезапно скомандовал удав. Вы, Власов, как самый длинный, на правый фланг.